кот кошка и бает Сорбас по крышам добрался до дома выбранного им человека, спустившись на козырёк террасы, он увидел лежавшую у цветочного горшка бубулину и восхищённо вздохнул. Впрочем, на всякие эмоции времени у него не было, и он усилием воли заставил себя перейти к делу. Бубулина, эй, бубулина Позвал он хозяйку. "Да ты не пугайся, я ничего плохого не сделаю. Я здесь, наверху. Ты кто такой? Откуда ты?" встревожилась кошка. "Пожалуйста, не уходи. Выслушай меня. Это очень важно. Меня зовут Сорбас. Я живу неподалеку отсюда. Мне нужна твоя помощь. Можно я спущусь, чтобы всё объяснить?" Бубулина едва заметно кивнула. Сорбос изящно спрыгнул на террасу и сел перед хозяйкой на задние лапы. Бубулина подошла к нему и принюхалась. От тебя пахнет книгами, сыростью, старой одеждой, какой-то птицей и пылью. Но шерсть у тебя чистая, одобрила гостья хозяйка. Всё это запахи музея Гари. Не удивляйся, если от меня вдруг запахнет обезьяной, предупредил Сорбос. Из дома доносилась не громкая, спокойная музыка. Сорбос прислушался и, посмотрев на хозяйку, вопросительно повёл ухом. Поняв вопрос, бабулина ответила: "Это Вивальди, времена года. Так чем же я могу тебе помочь? Выручи" Мне очень нужно попасть к тебе в дом и поговорить с твоим человеком. Представишь меня ему? Нет, это невозможно. Он сейчас работает, и в это время никому, даже мне, не разрешается его беспокоить, строго сказала кошка. Я прошу, это очень важно и срочно. Умоляю тебя от имени всех портовых котов. Бубулина видела, что галантный гость едва не плачет, Но сомнения не покидали ее. — Зачем он тебе? Что тебе от него нужно? — Нужно... — Сорбас сделал паузу и решился. Нужно открыть Бубулине всю правду. — Ну, в общем, мне нужно помяукать с ним об одном деле. — Что? — изумленно воскликнула кошка. — Но это же табу! — Да! Выгнув спину, она грозно зашипела на Сорбоса: "Убирайся! Убирайся отсюда немедленно!" "Ну уж нет", набравшись наглости, заявил он. "Никуда я отсюда не уйду. Не хочешь пускать меня в дом? Ладно. Не желаешь знакомить меня с хозяином, тогда он сам сюда придёт. Эй, кожечка, а ты всегда только классику слушаешь?" Неужели рок тебе совсем не нравится? Мяу. Человек сидел в комнате за рабочим столом и быстро стучал по клавишам пишущей машинки. Он был очень доволен. Задуманное стихотворение писалось легко, слова будто сами собой складывались в строчки, а строчки в четверостишие. И вдруг он услышал громкое кошачье мяуканье. Паёт Замер. Это явно было не бубулина. И что удивительно, в этих завываниях при всей их кажущейся беспорядочности, несомненно угадывался какой-то внутренний ритм. Нехорошо, конечно, что творческий процесс так бесс церемонно прервали, но в то же время по это буквально распирало от любопытства. Выйдя на террасу, человек застыл от изумления и невольно принялся тереть глаза, настолько невероятным показалось ему увиденное. Бубулина сидела чуть поудаль, зажимая уши передними лапами. Прямо перед нею, опершись спиной о цветочную катку, восседал на задних лапах большой черный и толстый кот. Он придерживал передней лапой собственный хвост, видимо изображавший контрабас и делал вид, что отчаянно рвёт струны другой лапой. Одновременно музыкант издавал душераздирающие вопли в ритме и тональности которых угадывалась некая пародия на гармонию. Удержаться от смеха было невозможно. Человек расхохотался в полный голос. Зорбас воспользовался шансом и прошмыгнул в комнату. Когда хозяин дома отсмеялся и разогнулся, всё ещё держась за живот, большой, чёрный и толстый кот уже был внутри. Вернувшись с террасы в комнату, человек обнаружил музыканта вальяжно развалившимся в кресле. Ругаться и выгонять невоспитанного гостя поэт не стал. Ну и концерт ты закатил, приятель. — сказал он со смехом. — Знаешь, в чем-то я тебя понимаю. Более того, должен сказать, кавалер ты просто хоть куда. Но жаль тебя расстраивать, конечно. С Бубулиной этот номер не пройдет. Вкусы у нее поизысканней, и музыка твоя ей не понравится. Хотя, повторяю, концерт был отменный. — Да ладно? — я не знаю. Я и сам знаю, что пою не слишком хорошо. В конце концов, должны и у меня быть хоть какие-то недостатки. Идеальных котов не бывает. Все это Сорбас произнес на языке, которым пользуются люди. Человек так и замер с открытым от изумления ртом. Затем он покачнулся и, чтобы не потерять равновесие и не упасть, прислонился к стене. Ты? Ты разговариваешь? <связываешь> воскликнул он, когда вновь обрёл дар речи. Ты, кстати, тоже, но меня это почему-то не удивляет. <связывается> Вполне логично, заметил Сорбос. Главное, не переживай. Успокойся, приди в себя, посоветовал он изумлённому поэту. К, -к, -к говорящий сползая на диван, не без труда выговорил человек. "Ну, я, положим, не говорю, а мяукаю. Просто делаю я это на твоём языке. Я вообще на многих языках мяукать умею", не без гордости сообщил кот. Человек поднял руки и закрыл ладонями лицо, при этом он негромко повторял: "Это всё от переутомления, от переутомления". Затем он осторожно убрал ладонь и приоткрыл один глаз. Ничего не изменилось. Большой чёрный и толстый кот по-прежнему сидел перед ним в кресле. "Это наверняка галлюцинации", прошептал человек и обратился к Сорбосу. "Вот скажи мне, кот, ты же галлюцинация, правда? Вовсе нет?" Поверь, я самый настоящий кот, и я говорю с тобой на самом деле, заверил собеседника Сорбос. А теперь позволь объяснить, зачем я пришёл к тебе и почему нарушил обычай, заговорив с тобой. Мы, группа представителей портовых котов, выбрали тебя как человека, которому можно доверить нашу проблему и на помощь которого мы можем рассчитывать. «Так что успокойся, ты не сошел с ума. Я настоящий, и мы с тобой действительно общаемся. Ты говоришь, а я мяукаю». «И ты умеешь мяукать на разных языках?» Все еще не веря глазам и ушам, спросил хозяин дома. «Я так понимаю, что тебе нужны доказательства», — предположил Сорбос. «Что ж, прошу, я готов к экзамену». «Бонджорно». Поздоровался человек с котом. "Это добрый день", поправил его Сорбос. "А сейчас скорее вечер, так что лучше сказать бонасера". "Калимера", не унимался человек. "Калиспера. Я ведь тебе уже сказал, что если здороваешься в это время суток, то лучше говорить про вечер, а не про день", снова поправился беседник-кот. "Доббердан", почти прокричал человек. Ладно, не хочешь вечер, так вот тебе пусть будет утро. Доброе утро. Ну что, теперь поверил? спросил Сорбус. Да? А если это и сон, или галлюцинации, то кому какое дело? Мне нравится этот сон, и я не хочу просыпаться. Значит, я могу переходить к делу? уточнил Сорбус. Человек утвердительно кивнул, но затем всё же попросил нежданного гостя с уважением отнестись к ритуалам гостеприимства и традициям ведения бесед, принятым у людей. Он подал коту блюдце с молоком, а затем сам устроился на диване с рюмкой коньяка. «Ну что ж, кот, мяукай!» — предложил Сорбас у хозяин дома, постепенно привыкавший к этой необычной ситуации. «Что у тебя за дело?» Сорбас поведал собеседнику историю об умирающей чайке, о снесенном ею яйце, о высяженном птенце, названном Фортунатой, и о неудачных попытках научить молодую чайку летать. «Ну что, сможешь помочь нам?» — спросил черный кот, закончив рассказ. «Думаю, что смогу. И знаешь что? Пожалуй, займемся мы этим прямо сегодня, ближе к ночи». Брям, сегодня ты серьёзно? Не поверил Сорбус. Да, и знаешь почему? Выгляни в окно и посмотри на небо. Ну как тебе? Что ты видишь? Тучи, огромные мрачные тучи, почти чёрные. Надвигается буря. И чует моё сердце, скоро пойдёт дождь. Задумчиво глядя вдаль, промяукал кот. Так вот, именно поэтому именно сегодня сказал человек. Если честно, я не понимаю, о чём ты, признался Сорбус. Извини, совсем не понимаю. Человек встал с дивана, подошёл к письменному столу, взял с него книгу и перелистал её страницы. Давай я тебе кое-что почитаю. Это несколько строчек из стихотворения "Чайки", написанного поэтом Бернардо Ачагой. Послушай, кот Храбрые акробаты, их сердечком бесстрашным мели всего и желаний этот дождь бестолковый. Дождь, приводимый ветром, дождь приводящий солнце. Теперь понятно, мяукнул Сорбус, соскакивая с кресла. Я почему-то сразу понял, что ты нам поможешь. Они договорились встретиться в полночь у входа в лавку Гарри. С этой новостью большой чёрный и толстый кот со всех лап бросился бежать к своим друзьям.